Глава 11. Сообщение от папы пришло, когда я уже направлялась к дереву, под которым Мика уселась в ожидании ухода последних гостей. Здравствуй, дочь моя. От тебя не было вестей уже пару недель. Как твоё всё? У нас с отцом были странные отношения. Злилась ли я на то, что однажды он просто взял и оставил свою семью? Да. Понимала ли я его желание сбежать из крохотного городка в погоне за мечтой? Тоже да. Так что меня периодически разрывало между злостью и сочувствием. Я написала ему в ответ: "Заработала ещё 50 баксов на колледж. Круто. Добавлю столько же к своим сбережениям для тебя. Спасибо, пап." Я на работе. Поговорим позже. Ок, солнышко. Целую. Аккуратно бросив телефон в траву, я села рядом с Микой. Как думаешь, миссис Перкинс умеет ходить ещё медленней? Спросила я её. Мика захихикала. Однажды мы, возможно, всё-таки сможем покинуть этот парк. Ага, как раз к следующему дню матери. Я принялась срывать идуванчики и плести из них венок. Как тебе сегодняшнее блюдо? спросила Мика. В её голосе ясно слышалось беспокойство, сомнение. Впервые за несколько месяцев она позволила себе высказать подобные чувства. Значит, принятие того факта, что в её скрупулёзно организованной жизни внезапно появилось дополнение в виде Джета Харта, всё ещё давалось ей с трудом. Мне очень понравилось, честно сказала я. К счастью, характер Джета не влиял на его кулинарные навыки. Он довольно талантливый повар, Мика с облегчением улыбнулась. Мне тоже показалось, что всё было вкусно. А твой отец? Он всё ещё сопротивляется? Кажется, он постепенно осваивается. Он уже многому научился, так что, что бы из этого ни вышло, я думаю, что плюсы на лицо. Что значит, что бы из этого ни вышло? Ещё даже полгода не прошло. Времени ещё много, а значит, будет ещё много плюсов. Ты права, решительно закивала подруга. Я пихнула её плечом. Ну, разумеется, я права. Ленска как обычно включил музыку, чтобы уборка шла веселее. Все гости ушли. Родители Мики покачивались между столами в неспешном танце. Я отвела взгляд. Подняв законченный венок из ажуванчиков, я подала его Мике. Она улыбнулась и надела его на голову. Помнишь, как мы плели венки в детстве? Ага, отозвалась я. Я как-то слышала, что Джет собирается накрасить их в суп или салат. Я сморщила нос. А дуванчики? Серьёзно? Для наших это уже может быть перебор. Ага, рецепт за гранью нормального. Мика вдруг прищурилась. Это я проследила за её взглядом. На парковку завернул Кайл на своём мустанге с откидным верхом. Месяц назад мы с Кайлом сходили ещё на одно свидание. Оно прошло не намного удачнее первого, но я всё же не списала Кайла со счетов окончательно. Между нами что-то было, просто я пока не могла понять, что именно. Товарищи Кайла по музыкальной группе Bryce, Jodie и Lincoln сидели в машине вместе с ним. Jodie в пассажирском кресле, Bryce и Lincoln на заднем сиденье. Но там был кто-то ещё. Между Bryce и Lincoln торчала чья-то нога. Загадочно. Кайл остановился и помахал нам рукой. "Софи и Мика", крикнул он. Мы поднялись с травы и направились к парковке. Лэнс нас опередил. Когда мы добрались, он уже наматывал круги вокруг мустанга, без всякого сомнения. Такое внимание было Кайлу очень приятно. Лэнс и Кайл не особенно общались в школе. Лэнс увлекался спортом, а Кайл был с претензией на высокоинтеллектуальность. "Эй, ребята", поздоровалась Мика. Привет. Отозвалась Джоди. Кто у вас там в следующий момент я поняла, что нога, торчащая из заднего сиденья, принадлежала вовсе не живому человеку. Это был манекен. Что вы делаете? Вероника торчит в витрине всякой всячины уже лет 17. Мы решили, что пришло время показать ей город, объяснил Кайл. Мика рассмеялась. Не думаю, что она много увидит, пока её голова на полу, сказала я. Что Кейл развернулся. Брайс, Вероника упала, помоги ей. Брайс поднял Веронику. Я отметила про себя, что ей бы не помешал новый гардероб и задумалась, позволит ли мне мистер О'Нил, хозяин магазина, приодеть её. Линкольн приобнял Веронику за плечи и указал рукой на парк за нашими спинами. Это городской парк, сообщил он манекену. Однажды ты сможешь побывать здесь на ежегодном бранче в честь Дня матери. Что вот и взял, что она вообще хочет стать матерью, возмутился Кайл. Я улыбнулась. Сейчас с друзьями он вёл себя иначе, чем наедине со мной. Нервничал, что ли? Может, сама она и не хочет стать матерью, но мамы есть у всех, так что на этом празднике ей будут рады, сказала я. Вы все такие странные, рассмеялся Лэнс. Мика погладила дверцу машины. Нам нужно убираться. Развлекайтесь, чем бы вы тут ни занимались. Она взмахнула рукой, и они с Лэнсом удалились. Я немного задержалась. Куда вы теперь её поведёте? спросила я. К поместью Стэнтонов или к амбару? ответила Джоди. Веселитесь. Я отошла на пару шагов. Кайл лениво улыбнулся мне. Временно, ответил он и уехал. Вернувшись в парк, чтобы присоединиться к уборке, я сразу заметила, что букетов на столах не осталось. Все разобрали гости. Кэролайн и правда знала, что делала. Собрав скатерть, я понесла их к фургону, открыла дверь и от удивления вскрикнула. На полу кто-то сидел. Пары секунд хватило, чтобы мой мозг распознал незваного гостя. Эндрю. На коленях у него стоял ноутбук, а в руке он держал мой альбом с дизайнерскими набросками. Сердце ухнуло куда-то в желудок. Что ты тут делаешь? прошипела я, швыряя скатерть с Инапал и выхватывая у него альбом. Ты что, копался в моём рюкзаке? Что? Нет, эта штука просто тут валялась. Шнурки стягивающие страницы не были развязаны, но спокойней мне от этого не стало. И почему ты решил, что можно взять это без спроса? Нет, принялся защищаться он. Я даже не открывал его. Что это? Чужая собственность, рявкнула я. Но он, кажется, и без моих объяснений прекрасно всё понял. Знаешь, заявил он. Сейчас ведь существуют электронные планшеты, классные штуки. На них можно рисовать и фотографировать и хранить работы там гораздо легче. Интересно, он каждый день тренировался разговаривать так снисходительно, или это было его естественное состояние? Я опустила глаза на свой толстенный альбом, чуть ли не рвущийся по швам, и снова почувствовала себя неотёсанной девчонкой из глуши. На щеках выступил позорный румянец. Я бросила альбом в рюкзак и застегнула молнию. Технологии не могут заменить всё. Какие-то вещи нужно прочувствовать. Я остановилась. С какой стати я перед ним объяснялась? Что ты тут вообще делаешь? повторила я. Мне нужно было кое-что доделать. В полночь нужно сдать отчётность по одному курсу. Скоро экзамены. И ты ничего умнее не придумал, как залезть в цветочный фургон? Тёмный пол фургона без окон лучше, чем ничего. Ты не мог просто пойти домой? Тебе что, обязательно тут находиться? Эндрю вздохнул. Вообще-то, да. Я не на своей машине. А ещё мой отец требует, чтобы я присутствовал на всех мероприятиях. Ты как будто специально меня раздражаешь. Честное слово, я просто пытаюсь доделать задание, то, что параллельно получается тебя раздражать. Просто приятный бонус. Он слабо улыбнулся и указал на свой компьютер. Дай мне ещё 5 минут. Я разинула рот, хотя на этом этапе можно было бы уже и не удивляться его наглости. Пожалуйста, добавил Эндрю. Выметишься, как только я закончу загружать фургон. Он вдруг поднял руку и закатал рукав рубашки, продемонстрировав накачанный бицепс. Ты хорошо разбираешься в мужских телах. Я прошу прощения. «Это для задания по анатомии», — заявил он. «А ты что подумала?» Я покачала головой. «Ты прекрасно знал, как это прозвучит». Он рассмеялся. «Пять минут». Подняв стебелек подсолнуха, валяющийся на полу фургона, я запустила им в Эндрю. «Не тормози». После этого я вернулась к уборке. Кэролайн подошла ко мне. «Спасибо за очередное замечательное мероприятие, Софи», — сказала она. Я рада, что по вашему мнению всё прошло хорошо, ответила я. Так значит, Джанет попросила тебя оформить для неё букет? продолжила она. Это был не вопрос. В голове как будто зазвучала сирена. Я поняла, что не стоило соглашаться на предложение Джанет, не посоветовавшись с Кэрлайн. Это был её цветочный магазин, и такое положение вещей её огорбило. По ней было видно. Только если вы посчитаете нужным, Поспешила я сгладить ситуацию. «У вас гораздо больше опыта, чем у меня. Я была бы очень благодарна за инструктаж, если вы в принципе не против, чтобы я взялась за это задание». Я подобрала правильные слова. Кэролайн медленно кивнула. «Она, наверное, подумала, что кто-нибудь помоложе сможет предложить более современные идеи. Но я и сама иду в ногу со временем». «Безусловно». «Я покажу тебе несколько стандартных букетов на следующей неделе». «Спасибо. Я буду очень признательна». Кэролайн направилась к своей машине, а я принялась складывать стулья один над другой. Компания, у которой их арендовали, уже загружала всю утварь в трейлер. Подобрав с травы три последних скатерти недалеко от столов с угощениями, я развернулась. И внезапно чуть не уткнулась лицом в грудь Джету Харту, К счастью, мне удалось вовремя остановиться. Не успела я открыть рот, чтобы поприветствовать его, как он произнес. «Я правильно понял, что ранее вы общались с моим сыном?» «Нет, то есть... Да, сэр. Не по моей инициативе». «На этих мероприятиях он занят делом, и я бы хотел, чтобы он был сосредоточен». Джет Харт помахал рукой перед моим носом. «И не отвлекался!» «Вам следует поговорить об этом с ним?» «Сейчас разговариваю с вами. Кто-то же должен преподать вам урок профессионализма». Я почувствовала, как мои щеки вспыхнули, и из-за этого начали отчаянно слезиться глаза. Я ненавидела себя за то, что в порыве злости всегда выглядела так, будто вот-вот заплачу. Я веду себя очень профессионально. «Прямо как ваша матушка!» Челюсть у меня отвисла. Я поспешила захлопнуть рот. Эти мероприятия не для светской болтовнии», — продолжил Джет. «Вам это понятно?» Я боялась, что если начну говорить, то глаза, воспаленные от злости, наполнятся настоящими слезами. «Более чем». Джет развернулся и удалился. Лэнс, тащивший два стула под мышками, пробормотал, проходя мимо меня. «Да он просто лучик солнца, не так ли?» «Я бы сказала, что он — дымящаяся куча кое-чего другого». Но лучше не буду начинать. Ленс рассмеялся и пошёл дальше. А я, уже не в первый раз, задумалась о том, что мне нужно подыскать себе другую работу, которая будет приносить нечто большее, чем просто стабильный заработок.